Не существует такого понятия, как чистая объективность. Гавачинский афоризм. Маки принял дальний вызов, стоя на грунтовой дороге приблизительно в трех километрах от замшилого камня. Все это расстояние он преодолел пешком, испытывая нарастающее раздражение от окружающего его незнакомого и унылого мира. Город, как он очень скоро понял, оказался миражом, висящим над пыльной равниной, поросшей высокой травой и колючим кустарником. На этой равнине было почти так же жарко, как в сфере Калибана. Единственными живыми существами, которых он до сих пор видел, были рыжеватые звери и бесчисленные насекомые – кузнечики, гусеницы, мухи, стрекозы. На дороге были выдавлены две параллельные колеи цвета ржавого железа. Дорога, судя по всему, начиналась на видневшихся вдалеке и справа синеватых холмах, города которых тянулась влево к выжженному горизонту. На дороге не было ни одного сознающего существа, за исключением самого Макки. Нигде не клубилась пыль, которая могла бы выдать другого путника. Маки был почти счастлив, когда его охватил смешливый транс. «Это Тулук», — произнес вызывающий. «Мне поручили связаться с вами немедленно после выяснения какой-либо информации. Надеюсь, я не слишком вас потревожил». Маки был настоящим профессионалом и уважал компетентность Тулука. «Давайте перейдем к делу». «Нельзя сказать, что сведения исчерпывающие, увы», — заговорил Тулук. «Да, конечно, это полянки». Если мы наткнемся на обладателя руки, то, несомненно, его опознаем. Эта рука уже отросла после предыдущей травмы. Мы обнаружили след удара мечом по предпечью. Во всяком случае, так это выглядит. Как насчет маркера филума? Мы ищем. Вы исследовали бич? О, это отдельная тема. Он сделан из настоящей бычьей кожи. В самом деле? В этом нет никакого сомнения. Мы можем идентифицировать быка, с которого была снята шкура, но я сомневаюсь, что он жив. У вас довольно мрачное чувство юмора. Что еще? Бич очень архаичный. Настоящий древний кнут для порки. Такие использовали на древней земле. Мы составили идентификационное описание и отправили музейному эксперту для подтверждения нашего мнения. Эксперт считает, что этот предмет сделан достаточно грубо, но похож на древний оригинал, хотя это и современная копия. Где они могли взять оригинал для того, чтобы изготовить копию? Мы заняты поиском и, наверное, нащупаем ниточку. Такие вещи встречаются довольно редко. Современная копия. Задумчиво повторил Макки. Вы уверены? Животное, с которого сняли шкуру для изготовления бича, два года назад было еще живо. Внутриклеточные структуры по-прежнему реагируют на катализаторы. Два года, понятно. Но где они раздобыли живого быка? Это сужает поле поиска. Быков разводят для развлекательных исторических программ. «Есть, кроме того, несколько отсталых планет, где не умеют делать синтетическое мясо и поэтому разводят скот». «Это дело выглядит тем более запутанным, чем глубже в него вникаешь», — сказал Макки. «Мы тоже так думаем». На бече обнаружилась чалфовая пыль. «Чалф! Так вот откуда запах плесени». «Да, он до сих пор довольно силен». «Что они могли делать с этим порошком?» — слух подумал Макки. «Там не было ничего похожего на чалфовый запоминающий стержень, но это, конечно, ничего не значит». «Это всего лишь предположение», — сказал Тулук. «Но они могли наносить чалф на поленки». «Зачем?» «Чтобы было сложнее определить, какому филуму он принадлежит. Разве это невозможно?» «Да, возможно». «Если вы учуяли запах чалфа после того, как бич проник в сферу, то это значит, что какое-то его количество было и снаружи. Вы думали об этом?» «Помещение мячика невелико, и к тому же в нем было очень жарко». «Да, жара все объясняет, это верно. Мне очень жаль, но для вас больше ничего нет». Это все? Может быть, в этом нет никакой пользы, но мы поняли, что бич хранили в висячем положении на тонкой подставке из стали. Из стали? Вы уверены? Да. Но кто в наше время пользуется сталью? Ее не так уж редко можно найти на некоторых новых планетах. Туристы иногда обнаруживают там здания, для постройки которых была использована сталь. Дикость. Согласен. Знаете, сказал Макки, мы ищем отсталую планету, и мне кажется, что я как раз нахожусь на одной из них. «Где вы?» «Не знаю». «Вы не знаете?» Маки вкратце обрисовал ситуацию. «Вы, полевые агенты, порой оказываетесь в опасных ситуациях, рассчитывая на случай», вздохнул Тулук. «Только не сейчас». «Включите монитор. Я могу попросить нашего топризиота определить ваше местонахождение. Хотите использовать мониторинг?» «Вы же знаете, что это использование с открытым платежом», сказал Маки. «Думаю, что пока дело не настолько экстренное для того, чтобы обанкротить бюро. Я посмотрю». Может быть, не удастся определить мое местоположение другими средствами. Что мне сделать для вас? Вызовите Фурунео. Пусть он даст мне шесть часов, а потом попросит Калибана вытащить меня отсюда. Забрать вас оттуда. Понял. Сайкер сказал, что вы воспользовались каким-то безлюковым способом перескока. Калибан сможет забрать вас? Думаю, что да. Я сейчас же свяжусь с Фурунео.